Глава четвёртая. В 15:40 Добротворский встретил госпитальные суда, передав на них флажным семафором был бой. Нами потоплен Фудзи, Идзума, Ниссен и Ивате. Наши все на плаву. После чего крейсера сообщили курс, выводящий нас к аэродрому и отвернули риско вправо, продолжая разведку в стаф во фронт, развёрнутый север на юг на 4 мили. и держа полный ход. Они теперь шли строго на запад, надеясь в скором времени обнаружить остатки японского флота и навести на него свои броненосцы. Пятнадцать сорок семь был обнаружен дым одиночного корабля чуть правее курса крайнего правого во фронте Изумруда. Продолжая сближение, вскоре удалось разглядеть, что это Асахи. С Марса на фокмачте Лега было видно. что броненосец стоит без схода, скорее всего исправляя подводные повреждения, развернувшись левым бортом к ветру. Об этом немедленно отправили телеграмму, сразу получив капитанцу и приказ отходить к эскадре, не обнаруживая себя. Развернувшись на восемь румбов, корабли Добротворского оказались снова в разомкнутой килеватарной колонне и на пятнадцать узлов пошли на север. на встречу своим броненосцам быстро сокращая интервалы в строю и не упуская из вида обнаруженного противника. Через восемь минут прямо по курсу показались наши проредившие главные силы. Идя на юго-запад, Рожестелльский получил нешифрованную телеграмму со своих крейсеров, обнаруживших Осахи, надеясь, что в флоте немедленно ввели чрезход до полного. 13.58 левые курсы показались и сами крейсера, вскоре вставшие левые колонны броненосцев в 15 кабельтовых. По их наводке чуть довернули вправо и вскоре обнаружили прямо по курсу сначала дым, а потом и сам броненосец, лежавший в дрейфе в 70-75 кабельтовых прямо по курсу. Появление русских кораблей, приближающихся на полном ходу, судя по всему, Оказалось, вполне неожиданностью для японцев, досколько Асаки оставался без движения левым бортом к нам ещё какое-то время. Штафёр наблюдатель из рубки на флагмачте Суворова доложил, что броненосец дал ход и начал разворот вправо, лишь когда мы приблизились к нему на 55 кабельных. Расстояние сокращалось очень быстро, и казалось, что его участь уже предрешена. Но в шестнадцать-восемнадцать была получена радиограмма с госпитального судна Орел. На таковом пятию броненосцами крейсерами нахожусь под огнем, отхожу на запад. Получив эту депешу, Рожестенский выругался в сердцах и ссадонул кулаком по броне боевой рубки. Тот же, успокоившись, взглянул на штурманские прокладки на стене, где уже была отмечена. Вместо белого орлайка страны, согласно рапорту крейсеров, через минуту он приказал повернуть последовательно на выручку плавучим госпиталям, а всем 12-дюймовым башням первого и второго треда открыть огонь по сахе, до которого было уже чуть больше 40 кабельных. Руководитель стрельбой отправили в рубку на мачту самооборона гревеница. переплазовавшего от нетерпения рядом с командующим. Поскольку на самом Суворове кормовая башня была беззадорной и испорчена, а водсовой на такую дальность могло действовать лишь одно орудие, данные для стрельбы придавали из верхней рубки фонарём, идущий следом Бородино. Над отту же вел пристрелку, два залпа поочерёдно из досовой и кормовой башен. Для большей надёжности Передача сигнала флагман вышел устроия вправо, сократив расстояние между броненосцами до самого минимума. Крейсерам было приказано разворачиваться и идти на восток на максимально возможной скорости, но не приближаться к противникам ближе, чем на 30 кабельных. Инвалидам, маячившим на северо-востоке на границе видимости, дали приказ идти на юг максимально возможным ходом, а после того Как надежно убедиться, что японцев рядом нет, поворачивать на встречу с транспортами, которых также вызвали телеграммой, предписывавшей выдвигаться к пункту временного базирования. Расчищать им дорогу отределил Зумруда с исправной рацией, послав его вперед в разведку на полном ходу с приказом топить всех, кто попадется. Главное обеспечить скрытность отхода. Ему предписывалось встретиться с совозом и охранять его на последнем атлантесском переходе вдоль японских берегов. Шестнадцать двадцать вся эскадра последовательно поворачивала влево и ложилась на новый курс под грохот залпов тяжелых орудий. Из артиллерийской рубки докладывали, что уже пятый залп по практически неподвижной цели дал накрытие, после чего снаряды ложились в непосредственной близости от японского броненосца, но были ли попадания, видно не было. Стреляли не торопясь, соблюдая очередность и нося поправки, как на учениях. Ответного огня не было совсем. Скорее старые пушки антикваров перестали доставать противника, лишь сисой, имевший современную артиллерию, до да Бородино сорлом, дали ещё пару залпов, после чего огонь прекратили. В общей сложности за пятнадцать минут выпустили шестьдесят четыре трехсот пяти миллиметровых снаряда без заметного результата. Идя на восток на максимально возможных эскадренных четырнадцать узлах, вскоре увидели дымы прямо по курсу, а потом и силуэты самих госпитальных судов, мельчущихся под обстрелом и окружённых всплесками японских снарядов. над Костромой живился столб дыма от пожара. Слушавших на осок крейсеров открыли огонь по невидимому пока для броненосцев противнику. Скорее Олег передал семафором, что видят японские крейсера. Один левее курса, похожий на Асама, так как имеет две мачты и две близко расположенные дымовые трубы. А ещё четыре находились прямо за транспортом. Опознать их не удалось, так как они идут прямо на нас и в захраводым. Обнаружив наши крейсера, японцы прекратили огонь по госпиталям, начав перестроение в дугоаллонну, взяв в правый подтягиваясь к касами. В этот момент их удалось опознать как Касуга, шедший головным, за ним Адзума, Токива и Якума. При этом они начали пристрелку по нашим крейсерам, принявшим в право, чтобы встать в голове своих броненосцев